Интерлюдия. Выбор. Уничтожить сердце подземелья. Да, я сделал это. Я почувствовал, как в меня потекли потоки энергии, которые накапливались здесь бесчисленные годы. На этот раз делиться с системой не требовалось. удовольствие, равного которому я никогда не испытывал. Наверное, такое не испытывал никто на Земле. И оно длилось и длилось, но мое тело не было приспособлено для передачи такого количества энергии. Вскоре удовольствие смешалось с болью, до тех пор, пока боль не стала сильнее и не вышла на первый план. «Внимание! Вы достигли 27 уровня!» Сообщения о получении уровня мелькали одно за другим. Я чувствовал, как мое тело разрушается. Возможно, вложи я полученные параметры, оно бы выдержало, но такой возможности не было. Хотя мне казалось, что прошло немало времени, инстинктивно я понимал, что это не так. «Внимание! Вы достигли 35 пятого уровня!» «Прошлая граница! Значит, я все же мог его поглотить? Ложное сердце!» Мысли путались. «Внимание, вы достигли 50 уровня! Внимание, вы достигли возможности перерождения!» Вероятно, перерождение могло стать спасением, но я уже окончательно понял, что это лишь мираж и смотрел на происходящее как будто со стороны, словно не я, а кто-то другой. Глупый игрок, решивший поглотить океан энергии и к этому моменту уже окончательно сошедший с ума. Даже если все сейчас прекратится, он не сможет вернуться в сознание. Его разум был выжжен и пуст. Но тело еще жило. «Внимание! Вы достигли 94 уровня!» Спустя секунду тело затрясло, и игрок рассыпался кровавой пылью. Какое-то время даже эта пыль служила проводником энергии, а затем все прекратилось. Сердце... покрылась десятками тысяч трещин, но все еще не разрушилось, хотя и находилась на грани коллапса. Игрок же был мертв душой и телом без малейшего шанса на возрождение. Гейм овер. Поток энергии закружился и исчез. Ну а мне? Мне настало время проснуться.